получил всего два года без строгой изоляции. Вариант номер два родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку Ахр. Однако оба варианта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы 10 рублей для представительства и обольщения.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 Дворник с уважением посмотрел на Бендера. — Мне без медали нельзя. У меня служба такая. — Куда ж твой барин уехал? — А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал. — А, белые акации, цветы эмиграции. — Он, значит, эмигрант. — Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал, а дом под старуху забрали.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 — Барин! — страстно замычал Тихон. «Исприжа — Исприжа! Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в Дорницкой постороннего, голый и фиолетовый ступни, которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. — У нас, хотя и не Париж, на милости просим к нашему шалашу. Здравствуй! — Тихон, — вынужден был сказать и полит Матвеич, — я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову? Но Стабендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть. — Понимаю, — сказал он, косяглазом, — вы не из Парижа. — Конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку. Говоря так, он нежно обнял учумевшего дворника и выставил его за дверь, прежде чем тот понял, что случилось. А когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его тихоно выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива.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 Я приехал не из Парижа, а из... Понимаю, из Маршанска. Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя просто плохо. — Ну, знаете, я пойду, — сказал он. — Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться, ГПУ к вам само придет. Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить.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 Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда всему конец. А может быть, еще в ГПУ посадят. — Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Полит Матвеевич. — Могут и впрямь подумать, что я иммигрант. — Вот! Вот это, к гениально! Прежде всего, актив. Имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив, он боится, что его заберут в ГПУ. — Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант. — А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? — Ну, приехал из города Н. Эн... — По делу? — По какому делу? — Ну, по личному делу. И после этого вы говорите, что вы не эмигрант? Один мой знакомый тоже приехал. — Тут и Полит Матвеевич